и сдвинул на стену реактора, всю в потёках, покрытую тёмными пятнами циментных пластырей, окаменевшую от старости, и повернулся к терминалу. Тот был, вероятно, очень стар, кто знает, может даже старше корабля. Правое плечо вегино было сменено на бёдрах и голенях виднелись явные следы сварки около железных швов металл раскалённый а потом остывший на воздухе стал почти тёмно-синим Терминус крикнул пиркс роботу совсем так будто обращался к глухому Иди на своё место столшаю Терминус автомат попятился как раз К этому убежищу из крыжища стал протискиваться внутрь. Пиркс оглянулся и всякота, но того нигде не было. Пиркс вернулся наверх, задраил герметические двери и поднялся лифтом на четвёртый палубу в навигаторскую кабину. Широкая и низкая, с почерневшими дубовыми панелями и балочным потолком, она напоминала корабельную каюту. Здесь были судовые люминаторы в медных кольцевых рамах, сквозь тёпло проникал дневной свет. Такая уж была мода лет 40 назад. Даже пластиковые покрытия стен имитировали деревянные панели. Пиркс распахнул люминатор и чуть не стукнулся головой о глухую стену. Иллюзию дневного освещения создавали скрытые лампы. Он захлопнул окно и отвернулся. Со столов свисали карты неба, бледно-голубые, как моря в географическом атласе. По углам валялись рулоны использованной кальки, испичёрённые курсовыми кривыми. Всё тёжная доска под точным рефлектором вся была исклёвана уполоненных циркулей. В углу стоял письменный стол, перед ним добыла и кресло, укреплённое на шаровом шарнире, дающим возможность устанавливать его в любой плоскости. Сбоку тянулись вделанные в панель рассохшиеся библиотечные шкафы. Настоящий Ноев ковчег. Не потому ли агент уже после того, как договор был подписан, сказал: "Вам достался исторический корабль". Старый это ещё не исторический. Перк припёрся один за другим выдвигать ящики стола. И наконец нашёл судовой журнал, большой в заласкневшемся кожаном переплёте, со стёршимся тиснением и потускневшими металлическими застёжками. Пирс всё ещё стоял, словно не решался занять это огромное просиженное кресло. Он открыл журнал. На первой странице стояла дата пробного рейса и фотограмма технического акта верфи. Пирс заморгал. Тогда ещё его не было на свете. Он поискал последнюю запись. Сейчас она была самой важной. Все совпадало с тем, что Пиркс услышал от агента. Корабль в эту же неделю загружался машинами и всякой мелочью для Марса. Старт, намеченный на 28-е, отложен. На три дня идут начисления за простой. Вот почему они так спешили. Ведь начисления за простой в земном порту мог бы разорить и миллионером. Он медленно перелистывал страницы, не читая поблёкших записей, и замечал только одни и стереотипные обороты речи, курсовые данные, результаты вычислений, не задерживался ни на чём, будто искал в журнале что-то другое. Из потока страниц вынырнула одна запись вверху. Корабль отправлен на верфи Амстерсхарт для ремонта первой категории. Дата была трёхлетней давности. Ну и что же, не там улучшили. Он не отличался чрезмерным любопытством, но всё же проглядел опись работ, удивляясь всё больше и больше. Сменили на собою броню, 16 палубных секций, шпангоуты и крепление реактора, герметические переборки. Новые переборки и шпангоуты Правда, агент что-то говорил о какой-то давней аварии. Но это была не обычная авария, а скорее катастрофа. Пиркс начал листать страницы в обратном порядке. Может, удастся узнать что-нибудь из записей, сделанных перед ремонтом. Прежде всего, нашел порт назначения «Марс». Груз — мелкие товары. Экипаж — первый офицер, инженер — брат, второй — вайн — пилоты Поттер и Нолан, механик Симон. А командир? Еще страница, и Пиркс вздрогнул. Дата приемки корабля — 19 лет назад. И подпись «Первый навигатор Момсен». «Момсен?» Пиркса бросила в жар. «Как-то Момсен. Ведь не тот же это Момсен. Ведь... Ведь там то был другой корабль. Но дата совпадала. С тех пор прошло девятнадцать лет. Минутку. Только не спешить, не спешить. Он снова взялся за бортовой журнал. Размашистый, четкий почерк, выцвесшие чернила. Первый день полета. Второй, третий. Умеренная течь реактора. 0,4 рентгена в час. Наложили пломбу. Вычисление курса, ориентация по звездам. Дальше, дальше. Пиркс не считал, глаза его стремительно бегали по строчкам. Есть дата, которую он заучивал в школе еще мальчишкой. И под ней. В 16.40 по корабельному времени принято метеоритное предупреждение Деймоса об идущем с Юпитеровой пертурбацией Леонид-Облаке, движущимся встречным курсом со скоростью 40 км в секунду через наш сектор. Прием метеоритного предостережения подтвержден, объявлена тревога. При постоянной течи реактора 0,4 рентгена в час значит обходной маневр полной тяги с ориентировочным выходом на дельту Ориона. Ниже с новой строки. В 16:51 по корабельному времени больше на странице ничего не было. Ничего. Никаких знаков, каракулей, пятен, ничего, кроме непонятно почему удлинённой, а не закругляющейся, как положено, вертикальной чёрточки последней буквы А. В её чуть извилистом продолжении длиной несколько миллиметров, которым обрывалась очередная запись, позаялся строки на белоуравненной штаб, было всё. Грохот попаданий, вой и свист вырывающегося из корабля воздуха, крик людей, у которых лопались сквозные яблоки. Но ведь тот корабль назывался иначе. Иначе. Как? Как бы он похожен на сон. Биркс никак не мог вспомнить это название, что же известно тебе название корабля Колумба? Господи, как же назывался этот корабль, последний корабль Монсомэна? Он бросился в библиотеку. Толстый там справочник лойда сам попался под руку. Название, кажется, начиналось на К. Космонавт? Нет. Кондор? Нет. Что-то более длинное какая-то драма, герой или рыцарь. Он бросил том на письменный стол и, прищурившись, начал внимательно осматривать стены. Между библиотекой и шкафом с картами висели на панели приборы. Гигрометр, индикатор излучения, регистратор количества углекислого газа. Он по очереди перевернул их. Никаких надписей. Впрочем, они были вроде новые. Там, в углу, применченное к дубовой плите, светилось табло радиографа. Таких теперь уже не делают. Смешные, отлитые из латуни украшения окружали диск. Пиркс быстро вывинтил шурупы, осторожно вытащил их кончиками пальцев, дернул рамку, она оказалась у него в руке и перевернул металлическую коробочку. Сзади на золотистой латуни было выгравировано лишь одно слово — «кариолан». Это был тот самый корабль. Он оглядел кабину. — Значит, здесь, в этом кресле, тогда в последний миг сидел Момсон. Пиркс открыл справочник Ллойда на букве «К». Корсар Кориолан. Корабль компании. 19 тысяч тонн массы покоя. Выпущен с верфи. Реактор ураново-водяной системы охлаждения. Тяга выведена на линию. «Терра-Марс» потерян после столкновения с потоком «Леонид». Спустя 16 лет найден патрульным кораблем в Афелии орбиты. После ремонта первой категории, проведенного в «Амперс-Харт», выведен южной компанией на линию «Терра-Марс». Груз, мелкие товары, страховой тариф. Нет, не то. Есть! Есть! под названием Голубая звезда. Иркс за кругла да. Как тут тихо. Изменили название. Наверное, чтобы избежать трудностей с вербовкой команды. Так вот, почему агент он стал припоминать, что об этом говорили на базе. Это их патрульный корабль отыскал остров Карелана. Метеоритные предупреждения в те времена всегда приходили слишком поздно, а опубликованное комиссией заключение было кратким: несчастный случай, виновных нет. А экипаж было доказано, что не все погибли сразу. Среди уцелевших был сам командир, и он сделал всё, чтобы люди, отряженные друг от друга секциями скорёженных палуб, понимавшие, что надежды на спасение нет, не пали духом и держались до последнего баллона кислорода до конца. Было там ещё что-то какая-то жуткая подробность, о которой несколько недель твердила пресса, пока новая сенсация не заставила бы всем забыть. Что это было? Вдруг он увидел огромный лекционный зал, доску исчерченную формулами, у которой весь измазанный мелом терзался Смига, а он, пиркс слоневой головы на выдвинутом ящиком стола, украпкой читал распластанную на дне газету. Кто может пережить смерть? Только мёртвый. Но ну да, это было так. Лишь один уцелел в этой катастрофе, потому что не нуждался ни в кислороде, ни в пище. И пролежал, придавленный обломками, шестнадцать лет. Автомат. Пирк встал. Терминус. Наверняка, наверняка Терминус. Он тут, на корабле. Стоит только захотеть решиться. Чепуха. Это механический идиот. Машина для пломбирования пробоин. Глухая и слепая от старости. Только пресса в извечном стремлении выжать максимум сенсации из любого происшествия своими кричащими заголовками превратила его в таинственного свидетеля трагедии, которого комиссия якобы слушала при закрытых дверях. Пиркс припомнил тупой скрежет автомата. Хе, чепуха. Явная чепуха. Пиркс захлопнул судовой журнал, бросил его в ящик и взглянул на часы восемь. Не торопиться. Он отаскал документацию груза. Крёмы были уже задраены, портовый и санитарный контроль произведены, таможенные декларации подписаны, всё готово. Он просмотрел товарный сертификат и удивился, что нет полной спецификации. Машины, ладно, но какие машины, какая тара? Почему нет диаграммы загрузки с вычисленным центром тяжести? И чего, кроме общего веса и схематического эскиза размещения грузов в трюмах? В кормовом отсеке было всего 300 тонн. Почему? Может, корабль шёл на уменьшенной тяге? И о каких вещах он узнает случайно чуть ли не в последний момент? Пирк в спетороприливи рылся в папках, в скоросшивателях разбрасывал бумаги, всё не мог найти ту, которую искал. И история момсана постепенно улетучилась из памяти, так что случайно взглянув на вынутый из-за правого радиограф, он даже вздрогнул от удивления. В этот момент ему на глаза попался какой-то список, из которого он узнал, что в последнем трёме прилегающим дном к защитной прете реактора уложено 48 ящиков проволости. И опять спецификация оказалась лишь общее определение. Скоро портящиеся пищевые продукты. Почему же тогда их поместили там, где вентиляция хуже всего, а температура во время работы двигателей наиболее высокая? Нарочно, чтобы испортилось, так что ли? Послышался стук. «Пойдите», — сказал он, как попало, рассовывая в папке разбросанные по всему столу бумаги. Пошли двоим порога отрапортовали. Боман, инженер-атомник. Симс, инженер-электрик. Пирк встал. Симс, молодой, щуплый человечек с бегающими глазами на беречьем лице, то и дело покашливал. В Бомане Пирк с первого взгляда признал ветерана. Его лицо покрывал загар с характерным оранжевым оттенком, какой придает коже длительное воздействие небольших, на слаивающийся досказмичского обучения. Он едва доходил перксу до плеча. В те времена, когда Бомон начинал летать, ещё принимал во внимание каждый килограмм веса на борту. Он был худой, но лицо будто распухло. Вокруг глаз темнели мешки отёков, как у всех, кто уже не первый год подвергается многократным перегрузкам. Нижняя губа не закрывала зубов. Вот я когда-нибудь буду так выглядеть, подумал Пиркс, идя к ней навстречу и протягивая руку. Ат начался в 9. На ракетотряме всё было как обычно. Очередь на старт, каждые 6 минут бормотание мегафонов, сигнальные ракеты, потом гул, рёв, грохот двигателей на пробе полной тяги. После каждого старта каскадами опадала высоко взбитая пыль. Она ещё не успевала сесть, а с командной вышки сообщали, что путь открыт. Все спешили, стараясь урвать хотя бы несколько минут, как это всегда бывает в грузовом порту в часы пик. Почти все корабли шли на Марс, отчаянно требувшие машины, зелени, люди там месяцами не видели овощей, гидропонические салярии ещё только строились с передвижным ракетом тем временем тянули с краны бетономешалки части конструкции типа стекловаты, цистерны с цементом, нефтью, чуки с легаствами. По сигналу люди укрывались, кто где мог, в противолучевых рваках, в бронированных тегачах, и не успевавши бетон, как следует остыть, возвращались к работе. В 10, когда солнце Все в дыму красное словно опухшее поднялось над горизонтом защитные бетонные стенки между стартовыми площадками были уже изрыты, закопчены и разъедены огнём глубокие трещины наспех заделывали быстро застывающим цементом, который грязными фонтанами бил из шлангов тем временем антирадиационные команды в больших колодах скафандров Воскаивали транспортёров, чтобы струями сжатого песка счистить радиозонные загрязнения. Повсюду под рёв сирен метались разрисованные красно-чёрными шашечками вездеходы контроля. На башне командного пункта кто-то драл глотку в мегафон, на вершинах острог шпили крутились огромные бумеранги радаров. Одним словом, всё было так, как и должно быть. Пиркс разрывался на части. Надо было ещё принять на палубу доставленное в последний момент свежее мясо, загрузить пятимою воду, проверить температуру холодильников, минимальная составляла -5. Контролёр СТП покачивал головой, но в конце концов смел вытершил и подписал. Компрессоры, только что вышедшие из капитального ремонта, при первой же пробе подтекли. Голос Пиркса постепенно уподоблялся ирихонской трубе. Мы вдруг выяснились, что вода размещена плохо. Какой-то кретин закрыл вентили прежде чем заполнили нижние баки. Иркс подписывал бумаги, и мы подсовывали по пять штук сразу, не зная, что он подписывает. На часах было 11, до старта час и тут новость. Командный пункт не разрешит взлёта потому что старая система Дюс даёт слишком опасные радиоактивные осадки. У корабля должен быть вспомогательный водородный привод, как у гиганта той грузовой ракеты, которая стартовала в 6. Пиркс, уже охрипший от крика, вдруг успокоился. Инспектор даёт себе отчёт в том, что говорит. Ну что, только сейчас заметил голубую звезду? Тут могут быть большие, очень большие неприятности. В чем идет речь? Дополнительная защита из чего? Мешки с песком сколько? Хм, пустячок. Три тысячи штук. Пожалуйста. Он все равно стартует в назначенное время. Компания будет оштрафована. Пожалуйста, штрафуйте. Пирк вспотел. Все как будто сговорились. Электрик ругал «механика» который не проверил аварийную систему. Второй пилот выбежал куда-то на 5 минут и нет его на корабле, прощается с невестой. Фёрчер вообще сейчас с 40 бронированными мамонтов подъехали к кораблю, окружили его, и люди в чёрных комбинезонах бегом таскают мешки с песком. Семафор на командной вышке только и знает, что подгонять их. Пришла какая-то радиограмма. Место пилота её принял электрик. Забыл записать в радиожурнал, да это и не его дело. У Пиркса уже голова шла кругом. Он только притворялся, будто знает, что делает. За 20 минут до старта Пиркс принял драматическое решение: приказал перекачать всю воду из носовых резервуаров на корму. Пусть что будет. Самое худшее вода закипит, зато устойчивость лучше. В 11:40 проверка двигателей. Теперь стыкать уже некуда. Оказалось, что есть стоящие люди, особенно ему пришёлся по вкусу инженер Боман. Его не было видно, не слышно, а всё шло как часы. Продувка дюз, малая тяга, полная. За 6 минут до взлёта, когда командная вышка вытянула сигнал к старту, они были готовы. Все уже лежали в креслах, когда объявился фелшер. Второй пилот, мулат, возвратился от невесты в унылом настроении. Динамик ревел, хрипел, бормотал. Наконец, стрелка автомата стала на нуле. Путь открыт. Старт. Пиркс, разумеется, знал, что 19 тысяч тонн — это не патрульная скорогубка, где как раз места хватает только на то, чтобы широко улыбнуться. Корабль не блоха. Сам не подскочит, надо давать тягу, но ничего подобного он не ожидал. На циферблате уже половина мощности. Весь корпус дрожит, словно собирается разлететься на куски, а индикатор нагрузки показывает, что они еще не оторвались от бетона. У Пиркса уже мелькнула мысль, что звезда, может, зацепилась за что-то. Говорят, такие вещи случаются раз в сто лет. Но в этот момент стрелка сдвинулась. Огненный столб поднял звезду, она дрожала. Стрелка гравиметра, как сумасшедшая, прессала на шкале. Иркс, вздохнув, опустился в кресло, расслабил мускулы. Теперь он при всем желании уже ничего сделать не мог. Ракета шла вверх. Тут же они получили по радио предупреждение за старт на полной мощности. Это увеличивает радиоактивное заражение. Компания будет дополнительно оштрафована. Компания. Очень хорошо. Пусть платит, черт, ее побери. Пиркс только поморщился. Он даже не пытался спорить с командным пунктом, доказывать, что стартовал он на половинной тяге. Что ж ему теперь садиться обратно? возвед комиссию и требовать протокольного распечатывания записей во ранографов. Впрочем, сейчас Пиркса занимала совсем другое прохождение через атмосферу. В жизни он ещё не сидел на корабле, который бы так трясся. Так, наверное, могли бы чувствовать себя люди в головских средневекового тарана, пробивающего стену. Всё кругом прямо прыгало и так метало в временях, что Душа вон. Гравиметр никак не мог решиться. Показывал то 3,8, то 4,9, бесстыдно подбирался к пятерке и, словно испугавшись, тут же слетал на тройку. Словно у них дюзы были набиты клетками. Они шли уже на полной мощности. И Пиркс обеими руками прижимал шлем к голове, иначе не было слышно голоса пилота в шлемофоне. Так ревела звезда. Это не был победный баллистический грохот. Ее борьба с земным притяжением напоминала агонию, полную отчаяния. В обрыв две минуты казалось, что они не стартуют с Земли, а висят неподвижно, всей силой отдачи отталкивая от себя планету. Так ощутимы были полные муки усилия звезды. Все будто расплылось от вибрации, и Пирксу показалось, что он слышит треск лопающихся швов. Но это уже была чушь, в таком аду не услышать даже гласа труп, призывающих на страшный суд. Температура оболочки носа — это был единственный индикатор, который не колебался, не отступал, не прыгал, не задерживался, а спокойно лез вверх, Словно перед ним был еще целый метр места на шкале, а не самые последние красные цифры 2500, 2800. Когда Пиркс взглянул туда, в запасе оставались всего две черточки. А звезда не достигла даже орбитальной скорости. Все, чего они добились, не было. 14 полета, 6 ,6 в 14-й минуте полёта это 6,6 км/с. И вдруг ошеломила жуткая мысль, как в кошмаре, который порой бывают у пилотов, что звезда вообще не отрывалась от земли. А мелькающие на экранах облака, попросту пар, бьющий из лопнувших охладительных труб. Но дело всё же обстояло не так плохо, они летели. Сердце влежал белый, как мел, и страдал Пиркс подумал, что от медицинской помощи, которой он должен, им оказывать пользы будет мало. Инженеры держались хорошо, а обом он даже не вспотел. Лежал в себе с закрытыми глазами, седой, спокойный, худенький, как мальчишка. Из-под кресел, из амортизаторов во все стороны летели брызгни, поршни дошли почти до упора. Их интересовало только что будет, если они и вправду дойдут. Он привык к совершенно другому, современному расположению циферблатов, и поэтому взгляд его всё время попадал не туда, когда он хотел проконтролировать тягу охлаждения, скорость, состояние балочки, ну и прежде всего, вышли они на синергетическую пилот, с которым они перекликались по интерком то будто немного растерялся. Он выходил на курс, что сходил с него колебания, разумеется, небольшие, дроблые, но при пробивании атмосферы хватит, чтобы один борт начал нагреваться сильнее другого. А когда в обшивке возникают колоссальные термические напряжения, и последствия могут быть ужасными, Ирпс только тем себя утешал, что если уж эта косматая скорлупа выдержала столько стартов, она выдержит и этот.